Глава 41. Один лишний. На следующий день Кан У, одевший в экипировку, которую он получил в гильдии Ред Роуз, направился к госсовету. «Как же неудобно ездить. Пожалуй, мне нужна машина», — подумал, нахмурившись Кан У, добираясь до места назначения поездом. Кан У не претендовал на импортный автомобиль за миллионы вон, как у йен но машина ему нужна. «Как закончу, нужно будет попросить выбрать для меня машину». Кан-У, еще раз подумав о том, что его ценят высоко, раз согласны бесплатно предоставить автомобиль, вышел из поезда. Что ж, Кан-У посмотрел в интернете, какие монстры его ожидают в этих вратах. А их тут довольно много. Не стоит ожидать, что во вратах уровня Б будут лишь монстры данного уровня. В этих вратах присутствовали все разновидности монстров, от уровня Д до уровня Б, включая элитных. Главный представитель этих врат – Минотавр. Говорят, он представлял собой нечто среднее между орком и элитным монстром уровня А. Иногда он даже появлялся во вратах уровня С в качестве босса, именно поэтому на него не охотились в одиночку. Ну, меня интересует вовсе не это существо. Кан-У пришел сюда не ради охоты на Минотавра. Он пришел за неким адским существом, за убийство которого сможет получить куда большую награду. А, подойдя ко вратам, он прислушался и нахмурился. «Нет, в чем проблема? В нашей пати больше пяти человек. Почему мы не можем войти? Думаете, до этого места так легко добраться?» Столпившись, перед входом игроки обращались к охраняющим. Вход военным на повышенных тонах. Что происходит? Перед входом собрались не только игроки, но и люди с камерами и микрофонами. Кан У направился в сторону этой суматохи. Проходит проверка неопознанного монстра, появившегося во вратах. Надеемся на ваше понимание. Нет, там даже не босс. Что еще за неопознанный монстр? На данный момент мы не готовы предоставить по нему информацию. Однако от его рук пострадало уже 10 человек. Ради вашей безопасности вход будет воспрещен до окончания проверки. Непоколебимо произнес один из охраняющих вход военных. Отчего многих игроков передернуло. Неопознанный монстр, говорите? Кан У усмехнулся. Говоря неопознанный монстр, нетрудно догадаться, о каком существе идет речь. Адское существо уже вовсю свирепствует во вратах. В противном случае игрокам не перекрыли бы вход. Но что же это за существо? В аду, начиная с тысячного круга и заканчивая девятитысячным, достаточно много монстров. Среди них есть и существа, способные нарушить границы и стать угрозой для великих. Однако адские существа не так часто специально пересекают границы, отчего и стычки бывают довольно редко. где 10 человек! Столько людей погибло? Они и правда настолько опасны? Услышав о смерти аж десятерых игроков, по толпе пробежалась волна беспокойства. Из врат нередко приходили вести о кончине игроков, но во вратах уровня Б и выше это не являлось нормой. А тем более, смерть такого большого количества игроков – это что-то неслыханное. Расскажите нам хоть немного. Граждане беспокоятся. Как только толпу охватила паника, журналисты приняли за дело. На данный момент мы не готовы предоставить по нему подробную информацию. Известно лишь, что внешне он напоминает льва, но при этом имея 5 лап. До этого он ни разу не появлялся во вратах. Военные своими выражениями лиц дали понять окружившим их со всех сторонним репортерам, что другой информацией не обладают. Похож на льва, но с пятью лапами. Взгляд Кан-У, слушающего военных, засиял. Насколько Кан-У знал, под данное описание подходило лишь одно адское существо – Буэр. Это один из сильнейших пожирателей, обитающих на двухтысячном кругу ада. Как я и ожидал, начали появляться существа двухтысячного круга ада. В какой-то мере это можно считать доказательством того, что чем выше врата по уровню, тем сильнее адское существо. Если это Буэр, Кан-У вспомнил все, что знал об этом существе и еще раз проверил число жертв. Если нашли 10 жертв, то вероятнее всего он появился во вратах два дня назад. Буэр обладал одной особенностью, отличающей его от других существ. В сутки он съедает не более чем 5 жертв. Неважно мелкие они или крупные, в день он съедает 5 жертв, после чего первым не нападает, находясь в стадии насыщения. Именно поэтому несложно посчитать, что убив 10 жертв, он находится во вратах 2 дня. Если это действительно он, то все просто. Это существо, не требующее сложных манипуляций при охоте на него. Необходимо лишь скормить Буэру 5 других монстров, чтобы тот насытился и перестал нападать первым. В таком состоянии поймать его не составит труда. Наверное, стоит зайти. Кан У неспеша направился в сторону охраняющих вход военных. Он не собирался использовать силу забвения, как в прошлый раз, чтобы незаметно пробраться внутрь. Нет нужды в настолько утомительных действиях. Кан У довольно улыбнулся и достал смартфон, а затем, найдя необходимый контакт, набрал номер. «В чем дело?» До него донесся уже чуть более привычный голос. Чан йен -Джу. «У меня к тебе просьба». «Просьба? Я хочу пройти во врата уровня «Б», но правительство проводит тут проверку» неужели ты сейчас около госсовета именно поэтому просишь у меня дать тебе доступ для входа ты ведь можешь да у тебя же хорошие отношения с разными высокопоставленными людьми из правительства ох убрав подальше телефон она сделала глубокий вдох а затем выдох тебе обязательно туда идти у меня есть важное дело она ненадолго замолчала а затем щелкнув языком тихо продолжила. Это не дешёвая услуга. Не волнуйся, я верну должок. Да-да, конечно, ты же не собираешься умереть от лап того неизвестного монстра? Если бы я был таким человеком, то ты бы мне не помогала. Хоть Йонжу и промолчала, Кан У услышал, как она на него ругается. Подожди немного, там ведь есть военные, да? Передай трубку. Хорошо. Кан У, пробравшись через толпу репортеров, протянул одному из военных телефон. Повторяю ещё раз, игрокам запрещено в хо... Это командир гильдии Red Rose Чан Йонжу. Что? Военно беспокойно взял телефон из рук Кан У. Репортеры, не веря своим глазам, уставились на Кан У. Чан Юнджу. Он говорит о той самой Чан-Юнджу. Кто он? Разве в Red Rose был такой игрок? Под звук голдящей толпы военных продолжил разговор с Йонджу. Военно обескороженно позвонил в еще несколько мест и тяжело выдохнул. «О, Кан-У, мы получили разрешение на ваш вход во врата. Вы являетесь членом исследовательской группы, имейте право изучать существо и в случае необходимости атаковать, а также обязаны предоставить всю полученную информацию правительству. Вы согласны?» Кан-У, получив доступ на вход, довольно улыбнулся. «Разумеется, я проведу тщательное исследование, чтобы горожане могли спать спокойно, не беспокоясь о неизвестном существе», — четко и без опинок проговорил Кан-У. «Б-быстрее, фотографируйте его!» Журналисты, учуяв сенсацию, направили на него объективы камер. Если уж ученый из гильдии имеет право на вход, то и мы тоже. В этот момент шесть человек, растолкав журналистов, вышли вперед. Пять парней и одна девушка, все они с отвращением, смотря на Кан У, двинулись ко входу. Я, Кан Сон Су, из гильдии Мир. Тот парень, которого активно поддерживает гильдия. С тех пор, как он стал игроком, прошло всего три месяца, а он уже добрался до врат уровня Б. Видимо, среди них был кто-то очень популярный, отчего толпа загалдела. Парень по имени Кан Сон Су, убранными в конский хвост волосами, направился в сторону Кан У. «Так это тебя спонсирует, red Роуз?» Он с усмешкой осмотрел Кан У с ног до головы. Его дерзкий взгляд остановился на глазах. «Очевидно, что это ты, раз у тебя есть их высококлассная экипировка». Подошедший к Кан У, Кан Сон Су, оглядевшись, по сторонам усмехнулся. «Что за дела? Ты не водишь за собой кучку тиммейтов? Это не ходит в их спонсорство?» Уголки Кан У дергались, и он, состроив ленивое подобие улыбки, сказал... «Ха, мне гораздо удобнее действовать в одиночку, поэтому мне не нужна поддержка со стороны тиммейтов». «Хм, я слышал, что ты зависаешь во вратах уровня С». «Эти врата похожи на врата уровня С?» «Откуда этот парень брал информацию? Он знает довольно много о Кан-У». «Видимо, слухи о том, что ёнжу лично предложила ему спонсорство, разлетелись довольно быстро». Кан Сун-Су нарочно продолжал придираться к Кан-У. «Таких, как ты, на раз-два найти можно». Натянутая улыбка Кан-У постепенно начала пропадать. Издевки пардия задевали его гордость. «Кажется, ты хорошо прославился, поймав этого неизвестного монстра. С каких-то пор имея четвертый ранг, можно быть таким самоуверенным Сонсу. «А? Не хочешь мне что-нибудь ответить? Что с тобой не так, солнцу? «Ха-ха! Внезапно стал немым? Ты труп, придурок!» Кан Цу, больше ничего не сказав, вероятно воодушевившись, безмолвным образом Кан У обхватил рукой его шею. «Ну как? Ты же хочешь прогуляться с нашей пати во врата? Я же тебе забочусь. Не позволяй помереть там собачьей смертью!» Повисло тяжелое молчание. Серьезное выражение лица Кан У сменилось улыбкой, и он кивнул головой. «Не знал, что вы настолько сильно обо мне переживаете!» Кан У протянул в сторону Сун Су руку, намекая на рукопожатие. «Пойдемте вместе!» «На самом деле, мне было жутковато идти туда одному!» Кан-У улыбнулся самой дружелюбной своей улыбкой и оглядел пати. Необходимо количество для насыщения буэра. Пять человек. Один лишний. Уголки губ Кан-У, подергиваясь, поднялись вверх.